«Ничего. Увидите, черт бы вас взял!» «Нет», — сказал я и снова помотал головой. «Не уйдете. У вас талант по этой части, как у рыбы по части плавания. А разве рыбы откажется плавать?» Она хотела что-то сказать, но передумала. Минуты две мы молча сидели в темноте. «Перестаньте на меня глазеть», — потребовала она.